Тогда прошу в машину». В коридорах следственного комитета Сергеенко увидела элегантную даму и запнулась, узнав в ней сердобольную старушку, предупредившую ее об обыске и подлых планах петли. «Вы все тут заодно!» — процедила вслед Астаховской Маргарита. «Мы за мир во всем мире, и чтоб по голове не били», — ответил Валеев, мягко подталкивая задержанную.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 Ребенок, любящий мужчина, размеренная жизнь, интересная работа. Еще хотелось богатство которое было так близко, почти осязаемо, но выскользнуло из рук, обрушив дальнейшую жизнь. Крах всех желаний? Нет. Кое-что из ее планов все-таки осуществится. Сегодня утром экспресс-тест показал, что она беременна, у нее будет ребенок. Маргарита села напротив следователя. Увидела до боли знакомую ей чугунную ложку для обуви, свой шейный платок, какие-то фотографии, и документы на бланках лаборатории и спросила. «Скажите, а для беременных закон предусматривает снисхождение?» Елена внимательно посмотрела в глаза Маргарите и все поняла. Беременность — смягчающее обстоятельство, которое суд обязательно принимает во внимание. Маргарита горько усмехнулась чему-то потаенному и кивнула на приготовленные улики.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 В фитнес-центре ей на ногу упал блин от штанги. Сергеенко загадочно улыбнулась. Петелина уточнила. Ваша работа. Подкупила инструктора, призналась Маргарита. А Игорь моими стараниями оказался в самолете в соседнем кресле с Екатериной Золотовой и поселился в том же отеле. Я рассказала ему о ее вкусах и привычках. Он вел себя умно, изображал влюбленность. На отдыхе они сблизились и стали парой.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 Она далеко не ангел. Не будем гадать, давайте поговорим о вас. Итак, глава компании золотов при смерти, вы наготове Кто предложил разыграть ограбление? Маргарита пожала плечами. Идея возникла сама собой. Не оригинально, да? С учетом того, что последовало дальше, вас занесут в учебники криминалистики. Без всякой иронии сказала следователь. Маргарита приосанилась и не без гордости сообщила.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 Он вошел вслед за женщиной и ударил ее чугунной ложкой для обуви. Вы заранее наметили орудие убийства? Конечно, это я придумала. Сказала Игорю, где купить. Якобы он обожает кованые вещицы. Потом Самсонов прошел в дом, стал изображать ограбление, выпотрошил ящики, сломал заднюю дверь. Мы все продумали, кроме одного. Он недостаточно сильно ее ударил. Маргарита замолчала, потупив взор.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 Последующие часы столько навалилось. Я давала показания, старалась не запутаться во вранье и забыла про этот чертов платок. Ведь так? Если бы я его сразу уничтожила, то не попалась Ни одно, так другое, — не согласилась следователь. Но вы же мне поверили, да? Поверили и первым показаниям, и вторым. Мой план сработал. От ошибок никто не застрахован, на них учатся.